Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиетических уподоблений красоты, и ни один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным воятелем, следственно, знал принадлежности красоты телесной, а, во-вторых, мудрецом или любителем мудрости, следственно, знал хорошо красоту душевную. По крайней мере, наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц. Одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки — хотя русские не читали тогда ни Локка, о воспитании, ни Русова Эмиля, во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы. Но сия судьба была к ним милостива, и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.